Глава 26. Вслед за хозяйкой мы прошли в просторную гостиную, и Геныч начал всячески демонстрировать свой восторг, все внимательно разглядывать, ощупывать и не забывая широко улыбаться. Я же быстро понял, что Айки здесь нет. И, игнорируя жест, приглашающий меня упасть на диван, нетерпеливо спросил. «Саш, а где Айка?» «А ее пока нет, но вы присаживайтесь, ребят». Она нервно взлохматила волосы и вымученно улыбнулась. «А я сейчас все организую. Вам чай, кофе или что-нибудь покрепче?» «Нам чай, пожалуйста», – озвучил Геныч. «И покрепче!» «Саш, Айка, где?» – спрашиваю я уже более требовательно. Всего несколько секунд она смотрит растерянно, а взгляд ее мечется с меня на Геннаджа. Но неожиданно Сашка сощуривается и, уперев руки в бедра, кривит губы в ехидной улыбочке. «Караганде! Как видишь, сразу налево, ясно? Ты нормальный, Кир? Мы с тобой год не виделись, а ты ведешь себя как...» Она шумно вздыхает, выдыхает и продолжает уже спокойнее. «Скоро будет твоя Айка, так что чай или в лесу ее подождешь?» «Во как!» – растерянно прокомментировал Геныч, но я не проникся. «Нет, Сашуль, меня на эту хрень больше не купишь. Можно и в лесу, конечно, но сперва...» Но озвучить очередной вопрос я не успеваю. Визгливый рингтон отвлекает внимание рыжей, и она мчится к телефону с видимым облегчением. Кривится, глядя на экран, но все же принимает вызов. «Да, мам. Даже на расстоянии я слышу надрыв в голосе уже известной мне мамы. Но Сашка с ней не церемонится. Не могла я ночью, потому что занята была», – закатывает глаза. «А Стешка телефон дома забыла. В универе. Да какая тебе разница, где мы были? Что случилось-то?» Дальше Сашка слушает, не перебивая, а лицо ее вытягивается. «Да ладно! А ты что? Почему?» – смотрит на меня. «Нет, сейчас я точно не могу. Позднее перезвоню». «Точно! Да не надо никакую полицию, не вздумай!» «Разберемся, говорю. Все!» Сашка тычет в экран и выпячивает нижнюю губу. Случилось что-то? Это Геныч забеспокоился. Да как сказать? Она нервно хохотнула и, пожав плечами, озвучила. Там какая-то Полинка маме лицо помяла, салатницей. О! сочувственно протрубил Геныч. А я уже готов собственноручно отлить для Полинки медаль за подвиг. Но это потом. Саш, я сочувствую твоей маме, но ты просто скажи мне честно. Айка, сейчас где? Да улетела твоя Айка! взорвалась она, но обещала вернуться. Стоп, минуточку, гражданочка, клинился Геныч. «Кого вы тут лечите? Что значит улетела? Куда она улетела, если мы только вчера с ней виделись? И лететь она никуда не собиралась!» Геныч запнулся и затравленно взглянул на меня. Кирюх, а я что, разве не сказал? Глаза Геннаджа, как весеннее ясное небо, такой чистый и наивный взгляд. Нет, Геныч, ты почему-то забыл мне сказать, что вчера видел Айку. Произношу спокойно, но видит Бог я охренеть как неспокоен. Хотя я и спрашивал тебя об этом. А, так я не догнал, наверное. Он криво улыбается. Вчера вообще день был сумасшедший. Ну да, видел. У Калашана. А я главное смотрю, машина сама едет. Без водителя. А не, хрена Из руля черный хвостик торчит. И нож До педалек не достают, а потом еще удивляется, от чего столько аварий на дорогах. У нее вон, кстати, зеркало на соплях болтается. Это все, спрашиваю почти шепотом, и Геныч сразу перестает улыбаться. Да нечего рассказывать, Кирюх, серьезно. Смотрю, она это, ниндзя твоя. Я ее окликнул, хотел поговорить, как. С боевым товарищем А она меня даже не вспомнила, прикинь Подарила мне блинчик и свалила Вот и все Какой блинчик? Переспрашиваю, с трудом сдерживая рычание Ну, какой? С беконом Геныч пожал плечами Хотя я больше с курицей люблю Сашка хрюкнула, плюхнулась в кресла и закатилась от смеха Вы издеваетесь? Я прикрыл глаза и стиснул зубы Не позволяя сорваться с языка словам, о которых буду жалеть И борясь с желанием смять болтливое забрала Геныча, Чтоб только куриный бульон принимала «Да ты что, Кирюх?» – взволнованно запричитал он и рубанул кулаком себе в грудь. «Я клянусь, все так и было. Да вон и Макс-свидетель. Он в своей бэхе сидел и все видел. А Сашеньке…» – Геныч перевел на рыжий корезненный взгляд. «Просто смешинка в рот попала. Да, Александрия? И, кстати, если вам вдруг взгрустнется, то у меня еще найдется. В смысле, смешинка». «Геныч!» – я предостерегающе рыкнул, а Сашка, вмиг посерьезнев и бросив на Геныча уничтожающий взгляд, быстро переключилась на меня и стала оправдываться. «Кирюш, извини, я вообще не над тобой смеялась, а над этим дурачком с курицей!» И она снова зло взглянула на Геныча. «Что ты свои глаза выпучил, бегемот?» «Каждый зрячий бегемот вожделеет женский род», – парировал довольный геноч «Смотрю вот и думаю себе, и почему красивых женщин больше, чем умных? А я к вам, Геннадий, имею аналогичный вопрос. Почему вы, мужики, видите куда лучше, чем соображаете?» «Саш, я взял стул и уселся напротив нее. Но ты ведь у нас женщина редкой породы, и умная, и красивая, да?» Геннадж на заднем плане фыркнул, как конь в стойле, и Сашка тут же вспыхнула. Но я перехватил ее за руку, не позволяя отвлекаться. «Саш, вот разъясни мне, тугодуму, где я так налажал? Я что-то упустил еще там, в Сиднее? Ты ведь могла меня предупредить, намекнуть как-то?» «Да я сто раз тебе говорила! Я не знала, что Айка захочет сорваться внезапно!» Сашка вдруг осеклась и снова нацепила злую улыбку. «А что ты хотел, Кир? Как ты видел ваше будущее? Где?» Не ей об этом спрашивать. Но Сашка и не ждет моих откровений продолжает. «Мы просто летали на отдых, Кир, и у вас случился курортный роман. Это же обычное дело!» «Не случайно роман», — напомнил я. «Вы сами меня нашли». «И что это меняет?» – презрительно усмехнулась рыжая. «Или после того, что Айка с тобой сотворила, она должна прикрыть твой позор? Да что ты несешь? Причем здесь... А причем здесь то, что мы сами тебя нашли? Разве плохо встретить знакомого на другом конце света? Или это накладывает на нас какие-то обязательства? А тебе напомнить, что ты сам был не свободен? Я был свободен, и вы обе об этом знаете. Серьезно? А вот твоя брошенка так не считала, и, помнится, даже грозилась родить от тебя ребенка. Но это неправда». «Стоп!» – рявкнула Сашка. «Почему неправда, Кир? Только потому, что ты ее разлюбил? Как же это похоже на вас, мужиков!» «А вот она настаивала, что это правда. Так почему надо верить тебе? По праву более тесного знакомства? Ведь вы долго жили вместе, и ты мог когда-то расслабиться». «Не мог! И это не твое дело!» – рычу, теряя терпение. «Никаких детей у Алены не случилось. Это во-первых. А во-вторых, все, что должен был объяснить по этому поводу, я давно сказал Айки. «Серьезно? А вот тут самое интересное. Что же ты ей сказал, Кирюш?» «Саш, а ты-то здесь при чем?» — понижая голос. «А при том, что я всегда была на твоей стороне. А потом...» Сашка судорожно вздохнула. «Да ты сам во всем виноват. Вы оба дураки. Вот только не надо меня сейчас ни о чем спрашивать, ладно? Я по-прежнему хочу, чтобы вы были вместе. Клянусь, я мечтаю об этом. Но Айка...» «Кир, ты же видишь, что она другая? С ней очень трудно, даже невыносимо иногда. Одно неосторожное слово, одно зернышко сомнений, и она вырастет из него целый лес препятствий. Ты потом вырубать задолбаешься». Я ловлю каждое слово, пытаясь поймать причину. Да хоть какую-то ниточку, но все мимо. «Саш, это называется «пойми то, не знаю что». Можно как-то поконкретнее?» «В чем дело?» «Айка не верит мне, она сомневается». «Да разве я могу вспомнить все, что говорил год назад?» «Но я не мог ее обидеть. Я ведь дышать на нее боялся». «Ты же сама все видела и знаешь, но почему она мне ничего не объяснила?» «Она все объяснила, Кирюш, ты просто забыл или не услышал». Сашка грустно усмехнулась. «Или не понял ни хрена». «Вот бабы, а! Как же они любят делать из нас идиотов! Наплетут кружева!» «Так в чем проблема, Саш?» Я подорвался с места, не обращая внимания на боль. «Я готов разобраться немедленно!» «Адрес давай, Кир!» Она тяжело вздохнула и посмотрела на меня так... «Черт, неужели я так жалко выгляжу?» Адрес бегом, рявкнул я, склоняясь над Сашкой, и она испуганно отшатнулась. Дурак, ты себя в зеркало видел? Ты хоть. Но-но! Загудел Геныч, о котором я успел напрочь забыть. С лица воду не пить. А, ну это я сразу заметила. Сашка послала Генычу зубастую улыбку. А вы тоже? Рыжая стерва приготовилась выплеснуть очередную порцию яда, но я стиснул ее руку. А мне просто повезло родиться красиво, добродушно отозвался Геныч. Еще слово, Сань, сижу сквозь зубы. И в моих глазах ты останешься только бесполезным. Красивый. «Да пошел ты, псих!» – она выдернула руку из захвата. «Совсем придурком стал! Говорю же, улетела твоя Айка!» «Куда?» «Да!» – пробасил Геннадж. «Вот с этими мутными перелетами надо бы разобраться. Еще неизвестно, что там за летчик. Я вообще не очень-то доверяю всем этим летчикам гражданской овуляции. Ты на что намекаешь, чудовище?» – взвизгнула Сашка. «Все эти намеки и интриги не про меня», — спокойно отозвался Геныч. «Я парень простой, а посему вывожу выводы из услышанного». «Слышь, простой, вали за дверью, постой!» Сашка отвернулась от Геннаджа и угрожающе приблизилась ко мне. «Кир, даже не смей думать в эту сторону. Понял? Я тебе все объясню».